Но ведь, как бы давая понять, что мы можем договориться, если даже он и не будет смотреть мне в лицо, он сидел, закинув руку за спинку стула, неловко ерзая, и, казалось, внимательно смотрел в сторону выхода к лифту на крышу, где детям раздавали в подарок воздушные шарики. «Ну что ж, давайте обсудим». Вы меня успокоили. Хорошо бы нам уйти куда-нибудь. Очень уж здесь официантки неприветливые. Но сначала я хочу договориться об одной вещи — Я не спрашиваю у вас, чем вы занимаетесь. Не спрашивайте и вы. В конце концов, есть ли такое занятие, о котором стоило бы спрашивать? Да к тому же, если я ничего не буду знать, то потом не придется оправдываться перед другими. Когда мы все закончим, я хочу, чтобы вы забыли обо всем, будто мы никогда не встречались. Хорошо. Судя по началу, не такой у нас разговор, чтобы о нем захотелось вспоминать. Ну, как сказать... Вы сейчас не решаетесь посмотреть мне прямо в лицо. Разве одно это не доказывает, что вы заинтригованы? Вам не терпится узнать, что у меня под бинтами. Чепуха. Что же тогда? Страх? Нет никакого страха. Тогда почему же вы меня так избегаете? Почему? Мне что, нужно по порядку ответить на все ваши вопросы? Это тоже входит в 10 тысяч йен. Не хотите, не отвечайте. Я знаю все ваши ответы наперед» даже не услышав их. Просто я думал хоть немного освободить вас от тяжести. Скажите же, наконец, что я должен делать?» Мужчина с недовольным видом вынул из кармана пиджака смятую пачку сигарет и, оттопырив нижнюю губу, стал ее расправлять. Но тут же худая щека, на которой резко выступали мускулы рта, судорожно задергалась, как брюшко насекомого. У него был вид затравленной жертвы. Но могло ли такое случиться? Из опыта я знал, что если имеешь дело с ребенком, он, подстегиваемый самой невероятной фантазией, может впасть в панику. Мой же собеседник вполне зрелый человек. Коллеги отводили от меня глаза, болезненно ощущая свое превосходство. Именно зная это, я с помощью приманки в 10 тысяч йен хотел выудить псевдоравенство. Не более. «Итак, приступим к делу». Я осторожно, но в то же время в намеренно резких выражениях начал зондаш. «Так вот я подумал, не уступите ли вы мне свое лицо?» Вместо ответа он мрачно взглянул на меня и силой чиркнул спичкой. Кончик спички обломался, и горящая головка полетела на стол. Он суетливо погасил ее, щелчком скинул на пол и, досадливо хмыкнув, зажег новую. Как я и ожидал. Все это продолжалось каких-то несколько секунд, но в эти мгновения он весь сосредоточился, напрягся, чтобы проникнуть в смысл слов «уступить лицо».